Интервью со швейцаром. Клифф Этьен. 16 мая 2005 Это интервью было взято у американского боксера клифа Этьена, сразу после того, как его в третьем раунде нокаутировал будущий чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев. Мне доводилось разговаривать с только что нокаутированными боксерами, но такие весельчаки мне среди них как-то больше не попадались. Это выглядит тем более неожиданным, что в биографии Этьена было мало веселого. Так, в неполные 18 лет он получил за завооруженное ограбление 40 лет тюрьмы, из которой его отпустили через 9,5 за очень хорошее поведение. Вот и встреча моя с Этьеном произошла в тот недолгий период, когда он очень хорошо вел себя уже на воле, что, однако, не затянулось. Но об этом уже в следующей статье. И еще маленькая справка. В Америке швейцарами, в оригинале гейткипер, называют боксеров, которые стоят как бы на подступе к элите. Побив их, ты попадаешь в избранное боксерское общество претендентов на чемпионский титул. Таким швейцаром и был Клифф Этьен на момент нашей встречи. Великий могучий русский язык, но все-таки не настолько, чтобы передать речь хулиганствующего негра. У нас просто нет языкового аналога этому безобразию. И все же я сделаю робкую попытку донести до читателей, что сказал Этьен в интервью автору этих строк. Так, почему ты встал здесь? Ты, видимо, хочешь сказать, что ты переграждаешь мне дорогу? А ты знаешь, что я делаю с теми, кто переграждает мне дорогу? Нет, и ты даже представить не можешь, что я делаю с теми, кто преграждает мне дорогу. Или ты думаешь, что твой приятель высотой с Empire State Building так меня дубасил, что я не могу убрать тебя с дороги? А вот мы сейчас попробуем. Нет, мы не будем пробовать, потому что ты, кажется, хороший парень и просто хочешь задать мне несколько вопросов, на которые я тебе, может быть, даже отвечу, если ты будешь очень хорошо себя вести. А если ты будешь плохо себя вести? Нет, если ты только подумаешь о том, чтобы плохо себя вести и показывать свое неуважение к бедному побитому человеку, то я сделаю тебе бобо. Кто говорит, что Николай слабо бьет? «Так вот, сразу начал с того, что попытался меня обидеть. Значит, сейчас будем делать тебе бобо. Ты хочешь сказать, что я просто так падал? Что я падал от ударов человека, который бить не умеет? А, это ты раньше так говорил. А ты тоже так раньше говорил? Нет? Ну, молодец. Ну, если ты хочешь знать, то, может быть, раньше он и бил слабо, а сейчас он бьет очень сильно. И справа, и слева. Караул просто. Знаешь, откуда вылезают глаза после его ударов? Не знаешь? И не узнаешь, потому что здесь женщина круглая моя, воспитанный молодой человек. И тебе не скажу. А сам ты никогда не догадаешься. Впрочем, может быть и догадаешься, потому что глаза у тебя умные. Люди, вы согласны, что у этого парня умные глаза? А раз так, то он, наверное, без труда догадается, откуда они у него выскочат, если ему по кумпову ударит Валуев. Нет, я не дурачусь. Нико и впрямь очень сильно бьет. И только конченый дурак мог сказать, что у него что-то не так с ударом. А джеба такого я давно не видел. Это ужас какой-то. Просто он все время оставляет руку. А из-за этого очень удобно бить правый кросс, что я и делал. В скобках, словно испугавшись собственной серьезности. Нет, ну ты сам подумай. Тем, что у тебя спрятано за этими умными глазами, может человек ростом 10 футов и весом в полтысячи фунтов слабо бить. Ты думаешь, самый талантливый мухач мог бы побить Роя Джонса? Сейчас! А у меня с Нико такая же разница в весе. Да я просто герой, что вообще вышел против него. И знаешь, что я тебе еще скажу? Опять почти серьезно. Меня называют швейцаром тяжелого веса. Ну хорошо, я швейцар. Чем плохая работа? Кто меня побил, тот либо подтвердил свой класс, как Майк Тайсон, либо завоевал себе место в элите, как Келвин Брок. Потому что я проигрываю только самым лучшим. Вот теперь проиграл Валуеву. Не обидно потому что у этого парня есть все, чтобы стать чемпионом мира. Пропускает иногда? А кто не пропускает никогда? Зато стоит как скала. Этьен совершенно точно выглядел во время интервью как исправившийся навсегда. Не знаю, может Валуев тогда его все-таки слишком сильно ударил, и с его некрепкой психикой что-то произошло, иначе я просто не могу объяснить события, о которых речь пойдет в следующей статье.